46 глава Игорь утром на совещании был с синяком под глазом. Прекрасно. Позвонить мне и рассказать, откуда такое украшение, у него не хватило времени. Так понимаю. Нужно было мериться с Силушкой. Поймала себя на этой мысли и, покрутив и так, эдак поняла. Мне не нравится, что он не поделился со мной. После пятиминутки я задержалась. Подождала, пока все разойдутся, и сказала. Наши договоренности о двух месяцах нарушены. Поэтому предлагаю пересмотреть наше соглашение. Во-первых, я хочу снять квартиру. Рядом с садиком Аськи. Обычную двушку-трешку. Без изысков и наворотов. Во-вторых, ты, если хочешь, можешь ее укладывать и общаться с дочерью в будни. По вторникам и четвергам. А выходные я хочу проводить с ней одна. Тебя очень много стало в моей жизни после того, как я вышла на работу. Я сделала глоток воды и продолжила, сделав пометку в блокноте. И, в-третьих, я не вижу смысла ходить на утренние совещания. Я пока ничего не решаю. Зачем мне это? В ближайшее время заменить Дмитрия Алексеевича я не смогу. Это утопия. А если мне приходить к девяти, то вполне можно отводить Аську в садик по утрам самой. Мне так будет удобнее. Пока. А там посмотрим, что дальше. Отложила блокнот и посмотрела на Игоря. Он смотрел на меня внимательно и с интересом. «Я сниму тебе квартиру. Договорились?» Наконец-то ответил он. «Нет, ты не понял. Я сама в состоянии разобраться со съемом. Зачем мне твоя помощь в этом?» «Не нужно», – тут же возразила решительно, готовясь отстаивать свою самостоятельность. «Саш, не спорь. Я муж и отец. К тому же мне это проще и не будет стоить больших затрат», – уговаривал он меня. «Я хочу снять сама», – спокойно проговорила, глядя в его глаза. «Хорошо, но один выходной с дочерью – мой», – уступил мне Игорь. «Хорошо», – повторила я за ним и встала, чтобы выйти из переговорной. «Отмечая, что мне нравится, когда удается отстоять свое мнение, мне удалось разумно договориться с мужем без истерик, и это мне тоже понравилось». «Ты изменилась», – «Твоими молитвами...» «Постой, Саш. Прости, что не смог приехать. Я...» «Ты был занят очень важными мальчиковыми делами», — перебила я его, указывая глазами на синяк, и продолжила. «Которые нам, девочкам-принцессам, знать не положено. Я поняла. Ты вновь очень хочешь поставить меня на полочку в шкафу, чтобы пылинки не касались. И мне это не нравится». «За неделю я переехала». Уволила няню и начала ходить в спортзал по вечерам в те дни, когда Игорь приходил к осядке. Упахивалась до пота под руководством инструктора, а затем сорок минут активно плавала в бассейне, снимая напряжение, приходя в себя и постепенно начиная разбираться в своей жизни. «Что же мне нужно? Чего я хочу?» «У меня уже целый список получился из того, что мне определенно нравится делать, а что не очень». Время бежало, и весна робко проявляла свой характер. Пока что только редким запахом талого снега, да чуть удлинившимся днем. Я наслаждалась образовавшимся после переезда временем. Мы с удовольствием ходили с Аськой пешком после сада. Она рассказывала мне свои важные события, а я успевала перебрать в уме весь прошедший день и уложить его в новую схему. Что понравилось, а что нет. Это отличная привычка анализировать свой день. систематизирует и собирает меня заново. Обнаружила, что мне категорически не нравится соответствовать чужому мнению. Просто бесит. Мне нравится самой принимать решения и самой контролировать свою жизнь. Игорь по-прежнему был внимателен ко мне, особенно в мелочах. И я научилась говорить ему «нет». Научилась? Но это громко сказано. Пока нет, только учусь. Но у меня есть определенные успехи в этом направлении. Я не думала о предстоящем разводе. Я жила каждый день, стараясь найти себя. Понять, что именно я хочу. На работе завела новую привычку. Стала ходить в столовую. Ровно за две минуты до начала обеденного перерыва, чтобы не толпиться. Часто мы обедали с Яной, девочкой Мальвиной со взрослым взглядом из рекламного отдела. Она оказалась... Острый на язык и без комплексов, очень взрослый, со своим очень выверенным взглядом на все происходящее вокруг. Вот кто точно знает, чего хочет. Игорь, поначалу увидев меня в кафе, с улыбкой присоединялся. Но я поняла, что мне это не нравится. Во всяком случае, не нравится обедать с ним вместе постоянно. Мне нужно свое личное пространство. В начале марта пришло извещение. Мы выиграли тендер. В связи с этим Игорь собрал всех сотрудников и торжественно поздравил, обрадовал будущими премиями и объявил о расширении штата. Он был в этот момент так красив, глаза сверкали энтузиазмом, а о его улыбку можно было обжечься. Я, настоявшая рядом со мной, склонилась ближе и прошептала на ухо: «Скажи, возбуждает?» А когда я с удивлением обернулась к ней, продолжила. когда мужик горит своим делом. И подмигнула мне, зараза такая. Сегодня Игорь ушел с работы вместе со мной и, забрав осядку, мы вместе пешком и не очень быстро шли по трехгорке из детского садика. Дочка важно шагала между нами, связывая нас с своими ручонками, а мы мирно молчали. Удивительно, мне нравилось молчать вместе с мужем. Я чувствовал себя комфортно. Было преддверие праздника, и завтра не рабочий день. Дойдя до деда квартиры, я оставила Игоря с дочкой, а сама отправилась в спортзал. А вернувшись домой, обнаружила очередной букет и мужа, ожидающего моего возвращения на кухне. «Саш, мы приглашены на очередное празднование. У моего партнера день рождения. Восьмое марта и выигранный нами тендер. Вот, решили совместить», — проговорил муж, как-то странно улыбаясь, и добавил, волнуясь. Я прошу тебя пойти со мной.